3 1695 год. Несмотря на то, что сроки поджимали, заседание Коронного совета состоялось только 3 сентября. Проволочки и немалые были связаны с тем, что триумвират протекторов королевства в составе синешаля двора графа Эмериха, вице-канцлера королевства графа Горма и герцога Моретца Сагана сделал всё, чтобы оттянуть принятие окончательного решения. Они хотели представить совету, когда он всё-таки соберётся, согласованную, то есть удобную для большинства заинтересованных сторон кандидатуру. Выбирали из полудюжины кузенов и кузин почившего в бозе короля Георга и его сына, принца Максимилиана, так не вовремя и так неудачно выпавшего на всём с какого из седла. Вообще, по мнению многих наблюдателей, истории смерти короля и принца выглядели весьма подозрительно, но никаких доказательств того, что Георг и Ленорский и принц Максимилиан были убиты, тщательно проведённое расследование, а вернее, два не связанных между собой расследования не нашли. Принц погиб во время охоты. Конь понёс, взбрыкнул на краю аврага и выбросил всадника из седла. А дальше все как по писанному – падение, свернутая шея и скоропостижная смерть. Такое случается даже с лучшими наездниками, каким, собственно, и был покойный принц. Но поскольку погиб он на глазах едва ли не всей своей свиты, увидеть в его смерти злой умысел было крайне сложно. Тем более невозможно было понять, каким образом было совершено это преступление – Если всё-таки допустить, что это была не роковая случайность, а настоящее и к тому же удавшееся покушение, о том, что как раз перед этими событиями в город Инкогнито наведались две сильные и опытные ведьмы, никто, разумеется, не знал, да и не мог знать. В Эреноре жило несколько довольно сильных и неплохо обученных колдунов. Двое из них даже входили в дворцовый штат. Но вот настоящих ведьм здесь не появлялось уже очень много лет. Дравницы и целительницы, правда, встречались, но им было не под силу почувствовать кого-нибудь, наделённого подлинным ведьмовским даром. Магия же ведьм не похожа на колдовство, и заметить её воздействие крайне сложно, если возможно вообще. Не обнаружили его и на этот раз. Просто конь понёс. Взбрыкнул, где не следовало, а принц, увы, оказался к этому не готов. Что же касается короля, то Георг был не молод и не так, чтобы очень здоров. Побаливал то тем, то этим, не дужил и, в конце концов, однажды попросту не проснулся после ночного сна. Отошел тихо, без судорог и других очевидных симптомов отравления». И никакого злого колдовства, разумеется, тоже не было. Ни проклятия, ни убивающего заклятия. Просто король лёг спать и уже не встал со своего смертного одра. "Такое тоже случается", медикусы так и сказали. "На всё мол воля божья". Однако, учитывая, что речь шла всё-таки о правищем монархе, было очень нено тщательное расследование. Но и оно не выявило ни злого умысла, ни проклятия, ни следов яда. Тогда и был создан регентский совет, триумвират протекторов, и было объявлено о скором созыве коронного совета, ведь никакое королевство не может долго оставаться без короля. А значит, монарх должен быть избран из достойных кандидатур, раз уж прервалась вдруг прямая линия наследования. Итак, все было выполнено по протоколу. И 3 сентября 1695 года в большом зале городской ратуши Эреноров собрался коронный совет, состоявший из 25 представителей самых знатных, богатых и влиятельных семей королевства, включая господ триумвиров и по одному выборному представителю от второго и третьего сословий. На рассмотрение совета господа регенты Выдвинули все волишь одну заранее согласованную кандидатуру графа Дёрнберга, внучатого племянника короля Георга Иренского. На самом деле родство было весьма отдалённым, так как граф являлся внуком не родного, а всего лишь двоюродного брата почившего в бозе короля. Однако близких родственников у покойного Винценноса всё равно не осталось, а Карл Дёрнберг Был человеком недалёкого ума, хотя и не являлся откровенным дураком. Имел внушительную внешность, покладистый характер и кое-какие военные заслуги. Во всяком случае, не трус, и смотрится молодцом. Собственно, со обсуждения этой кандидатуры единственный и более чем естественный, как считали многие, и должно было начаться заседание Коронного совета. Но ничего этого не случилось, так как совершенно неожиданно перед советом возник еще один кандидат, которого, если честно, никто, даже те, кто знал о ее существовании, не ожидал теперь увидеть в живых. Герда появилась эффектно. В последнее время ей нравилось создавать вокруг себя ситуации, исполненные истинного драматизма. И как бы отсылающие к великим драматургам прошлого и настоящего. Еврипид, Шекспир, где-то так. "Господа", сказала Анна, неторопливо шествуя по проходу между скамьями, на которых сидели члены совета. "А что это вы, простите мне моё женское любопытство, собрались здесь обсуждать?" Её появление было тем более неожиданным, что вход в ратушу вообще и в большой зал заседаний в частности охраняли королевские гвардейцы. Впрочем, члены совета не знали, просто не могли знать, поскольку такого в Эреноре не случалось уже много лет подряд, что охрану снимали не наёмники графа де Гравина, а сильные колдуны Марцелло Венбуриш и Карл Григ. Они же взяли сейчас под контроль всю Ратушную площадь. Господин Грик поднялся для этого на часовую башню, а госпожа Вен Буриш встала у парадного входа в здание. За ее спиной, скрестив алебарды, стояли бойцы Берта Дела Магре, переодетые в форму гвардейцев-короля. Два великана в цветах королевского дома ринаров и богато одетая знатная дама. Чего кажется проще? Но это, если смотреть со стороны, не зная и не имея возможности узнать о некоторых важных обстоятельствах, два колдуна уровня Карла и Марцелла намеренно перекрыли доступ в здание ратуши и зал заседаний, где проходило сейчас заседание коронного совета. Прошу прощения, госпожа Дафиен. К её удивлению, Мориц Саган узнал Герду даже спустя столько лет. «Но здесь проходит заседание коронного совета, и вам придется покинуть зал так быстро, как сможете». «Надо же, какой куртуазный и памятливый!» «Напротив, герцог, доброжелательно, но с оттенком превосходства улыбнулась Герда. «Именно мне, и особенно сейчас, следует здесь присутствовать с тем, чтобы помешать вам, господа, совершить роковую ошибку». А в какой ошибке вы говорите, мадмуазель? Нахмурился граф Эмерих, одновременно останавливая жестом руки секретаря, попытавшегося было встать со своего места. А той, за которую можно не сносить головы, мило улыбнулась Герда. Но к делу. Кресло щёлкнуло на пальцами, и двое наёмников маршала Дела Магре тот же принесли ей тяжёлое кресло. в котором обычно сидел король Иринора, посещая этот зал во время тех или иных торжественных мероприятий. Как ни странно, никто не возразил. Похоже, до всех присутствующих начинала доходить простая истина. Такие женщины, как эта, просто так, без повода и тем более без опасений за свою жизнь и здоровье, так нагло себя не ведут. А то, какое они видели сейчас Герду... Ей было хорошо известно. Она ведь сама выбирала наряд: тёмно-синее платье, расшитое золотой нитью, и сапфировую парюру, включавшую среди прочего золотую тиару, украшенную крупными бриллиантами и сапфирами и подозрительно напоминавшую королевский венец. При её красоте и необычном цвете волос и глаз всё это производило на людей мгновенное И в целом неизгладимое впечатление, в особенности, учитывая проецируемое ею вовне впечатление надменного высокомерия, опасной силы и уверенной самодостаточности. Итак, граф обратилась она к синешалью двора. Вы спросили меня, о какой ошибке я веду речь? Позвольте мне представиться, и вы всё поймёте. Прошу вас, сударня. кивнул граф Эмерих, начинавший, судя по всему, понимать, о чём сейчас пойдёт речь. Извольте, улыбнулась Герда. Большинство из вас, господа, меня не знают или не помнят, но Герца Ксаган не ошибся, назвав меня госпожой Дефиен. Действительно, 6 лет тому назад я посещала ваш чудесный город под этим именем. В ту пору я сопровождала сестру императора Кассия, княгиню Деля Тремуй. Но на самом деле, кое-кто здесь, может быть, помнит другое мое имя. Герда Гемма. Так звали меня в детстве. И по официальной версии, я была дочерью покойного барона Гемма и не менее покойной его супруги Александры Валерии Гемма, урожденной Эдли Дичента. Это имя вызвало шум в зале. Вряд ли здесь находился хотя бы один человек, Незнакомая с историей непутёвой дочери бароны Геммы. Другое дело, что правду знали немногие. Если кто-нибудь вообще был посвящён в тайну её рождения со всеми необходимыми в этом вопросе подробностями. Тем не менее, история была не из тех, что проходят незамеченными. Вот зал и зал оживился. Однако всегда есть те, кто умнее других. чья интуиция сильнее, а воображение богаче. Даже не зная деталей дела, эти люди способны уловить его суть и сформулировать правильные вопросы. — А на самом деле? — спросил герцог Саган. — Я, дочь Александры Валерии Геммы и Георга Иринорского. — Незаконно рожденная дочь, — уточнил граф Горм, который, по всей видимости, знал как минимум часть её истории. "Ошибаетесь, господин граф", покачала головой Герда. "Я признанная и узаконенная дочь покойного короля". "Господин Цвирк", не оборачиваясь, позвала она. И тогда от дверей, где расположилась неизвестно как проникшая в зал группа людей, отделился высокий сутулый старик в чёрной мантии советника. и пошёл шаркающей походкой по проходу. Это, если кто-нибудь из присутствующих не знает, городской нотариус Сиренора Николай Цвирк, пояснила Герда. Но объяснение это явно было лишним. Мэтр Цвирк был известной в городе личностью, как не как полста лет на посту. А за такой срок у него по тем или иным делам всякий уважающий себя человек успел побывать. Город большой, разумеется, да и королевство не маленькое. Но сколько бы ни было в столице нотариальных контор, городской нотариус в Виреноре один. И это метр Цверк. Метр повернулась к старику Герде. Будьте любезны, объясните господам короненному совету суть дела. Как будет угодно вашему высочеству, поклонился Герде старик. Затем выпрямился и посмотрел на председательствующих в совете господ триумвиров. Я свидетельствую, возвысил он голос, медленно оборачиваясь к залу, что 3 января 1669 года по григорианскому календарю или 15 декабря 1668 года по юлианскому календарю У барона Се Александра Валерье Гемма, у рождённой Дечента, родилась дочь Герардина Аделаида Дечента, также известная как Герда Гемма. Вот документ, подтверждающий это событие. Вынул он из висевшей у него на плече кожаной сумки пергаментный свиток. Я лично составил этот документ и скрепил его своей подписью и печатью. Свидетелями рождения девочки были госпожа Луиза Бергер, поветуха из госпиталя святого Гуга Ренна при Заборе всех святых, мэтр Мате Камараш, личный медик у спокойного короля Георга Иринорского, и госпожа Анна Розар, известная ныне как графиня де Винкенс. Все трое подписали сей документ, а мэтр Камараш и госпожа Розар скрепили его своими печатями. Боже, а именно 18 января 1669 года по григорианскому календарю, настоятель собора всех святых отец Амвросий провёл над девочкой обряд крещения. По мере того, как старый нотариус неторопливо излагал историю Герорддины Иренской, подтверждая при этом свои слова неоспоримыми доказательствами в виде документов и личных свидетельств, По полутора десяткам знатных или не слишком знатных господ в зале нарастало тяжёлое напряжение, в любой момент готовое разразиться криками ликования или возмущения. Таким образом, закончил свою речь метер Цвирк. Я имею честь представить господам совету признанную и узаконенную внебрачную дочь почившего в бозе его величества короля Георга Иренского I её высочество Герольдину герцогиню Эвен Эрнхеймскую принцессу Иренскую несколько минут в зале стояла мёртвая тишина которую решился нарушить да и то не сразу один лишь синешаль двора граф Эмерих значит У нас есть законная наследница, и любые дебаты на эту тему избыточны, сказал он вслух. И зал взорвался криками торжества. Законный правитель, да ещё и женщина. Что может быть лучше для королевства и власть придержащих? Знаете, люди, кого именно они только что возвели на престол, не стали бы радоваться. Напротив, для всех них Настало время посыпать головы пеплом. Историю пишут победители. Историю Золушки рассказала придворному библиотекарю старая королева к тому времени, когда она поведала юному книгочею историю своей любви, никого из свидетелей тех событий Уже не было в живых. Умер её муж, принц консорт. Умерли слуги и придворные, горожане и все до одного обитателя особняка на Липовой аллее. А дети и внуки королевы успели состариться и уже не помнили всех подробностей своего далёкого детства. Наверное, поэтому её история показалась библиотекарю настолько свежей и восхитительной, что испросив разрешения у той Кто много лет подряд правил железной рукой королевством Маринор, он напечатал рассказ в журнале. И в этом рассказе, как и в жизни, было всё: и бедная сиротка, и мачеха, изнурявшая её непосильным трудом, и злые сёстры, и, разумеется, принц, который полюбил её за красоту и кроткий нрав, и в конце концов сделал своей королевой. Неизвестный источник. Конец произведения. Текст читала Мелисента.